Изумлённый, восхищённый родитель не смел верить всему явлению, но сердце чувствительного старца сильным трепетом своим уверяло его, что милая шлася. Едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю, если бы другие бояре не поддержали его. Долго не говорил он ни слова. Опустив голову на плечо Наталье, Наконец назвал ее именем. Как будто бы, желая видеть, откликнется ли она, Назвал ее своею милою, прекрасную, И при каждом ласковом слове Сиял новый луч радости на лице его, Которое так долго было печальным. Казалось, будто язык его учился произносить Давно забытые имена, Столь медленно он их выговаривал и повторял столь часто. Наталья целовала его руки. «Ты меня так же любишь!» — говорила она. «Так же любишь!» И теплые ручьи слез договаривали за нее прочее. Все воинство пребывало в тишине и в молчании. Государь был тронут сердечно. Взял Алексея за руку и подвел его к боярину. Вот, сказала Наталья, вот, супруг мой, прости его, родитель мой, и люби так, как меня любишь. Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью. — Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости? — Она — дочь моя, — сказал боярин Матвей прерывающимся голосом. — Он — сын мой. — Господи, дай мне умереть в их объятиях. Старец снова прижал их к своему сердцу.